Русь всё ждала ответного рейда со стороны кочевников. Не могли они спустить такое нападение на себя. Должны были отомстить по всем понятиям. Славян с дружиной как раз пропадал на границе гор и равнины, неся дозор с целью вовремя зафиксировать орду и предупредить. Но кочевники к горам не лезли. Разве ж кто тоже дозорные отряды катались, чтобы в свою очередь не пропустить повторного набега? Это заставляло нервничать. И Рус попросил младшего брата сделать вылазку и прихватить языка, чтобы понять, что происходит. Может быть, готовят особенно мощное войско и ведут переговоры между племенами. Славян с задачей справился на отлично. Быстрым наметом ворвался на территорию противника, разорил какой-то мелкий рот, попавшийся ему на пути, и также стремительно вернулся. И вот приехал рассказать о результатах лично. У наших соседей сейчас очень непростая ситуация складывается. Гул у них стоит как в улье с пчёлами. И что там у виной? Ни что, а кто? Ты, конечно, засмеялся, славян. Чего это? На местных гунов саланами сейчас накатывают анагуры. У них там вроде как закончилась заметность выбором хана. Им, кстати, стал арешт. Русь понятно кивнул. Самый младший сын Болгара Муж, скончавшийся, лыбили. Он был последним, кто мог претендовать на ханскую власть. Но, как видно, в многочисленных боях претендентов они все погибли или из-за ран стали недееспособны. А не поучаствовать лично в схватках, оставшись где-нибудь в тылу, они не могли. И? Я так понял, что они мало того, что потеряли целую армию, причем из самых лучших воинов, в попытке разбить и поработить нас, Так ещё и друг с другом так порязвились что в итоге ослабли настолько что вынуждены вместе с утигурами откатиться ещё дальше на запад под давлением с востока от савир и аваров тут ещё остатки кутригур решили не оставаться в крыму побоявшись что их там окончательно подавят и тоже ломанулись на закат три ослабевшие орды гуров решили вынужденно объединиться И вот такой объединённой ордой навалились на местных гуннов. Так что им сейчас не до нас. Хм, славян понимающе усмехался, глядя на задумавшегося старшего брата. Ситуация складывалась интересная, и в какой-то степени очень удачная, которой грех не воспользоваться, особенно учитывая настроение местных горцев. После того, как племенной союз вождя Изора получил богатые трофеи после вылазки в долину с пришлыми славянами, они заинтересовались возможностью ещё одного такого похода за скотом с зипунами и стали активно засылать послов к Русу и Изору, пытаясь провентилировать вопрос. Изор был всеми конечностями за, а вот Русу это было пока не интересно, особенно из-за того, что не знал, что творится у кочевников. И не желал напрасно рисковать, чтобы не попасть под встречный удар превосходящих сил. Ну и пленников тоже без пересмотра не оставишь. Стоит только ослабить контроль, и можно получить бунт. После чего они рассосутся в горах и, сбившись в банды, может быть, примкнув к местным горцам, станут всячески досаждать постоянными нападениями. Что для планов Русса стало бы катастрофой. Но сейчас все изменилось. Противник отвлечен на восток, и, кроме того, опять требовалась жратва, много высококалорийной жратвы в виде мяса, ибо всего остального самим едва хватало. Последней гирькой, что окончательно качнуло весы в пользу повторной атаки, стало согласие вождя словаков поучаствовать в деле, после того, как Рус объяснил ему ситуацию на юге и перспективы. Грону тоже захотелось практически на халяву разжиться с котом. то есть фактически живыми мясными консервами. Ибо этот год выдался не самым удачным для сельского хозяйства, так что требовалось скомпенсировать прогнозируемые недостаток продовольствия. Еду можно было и за счёт железа восполнить. Благо, его стали плавить в разы больше и лучшего качества. Но тут тоже не всегда возможно просто физически, так как урожаю сиверян тоже мог не удастся из-за погоды. сгнить на корню из-за дождей, когда настанет пора жатвой. Такое уже случалось. Не раз и не два. Так что с гор в конце августа спустилась новая лавина, кою из-за отсутствия снега, ну, большого количества дождей, теперь можно было сравнить с селевым потоком, что также сметало на своем пути. Пять тысяч горцев — фактически две трети всего боеспособного мужского населения Карпат. Три тысячи славян, Беловод тоже вписался со зла всех желающих, и еще две тысячи словаков. Славяне и горцы ударили в центральные области, оказавшиеся самыми беззащитными, ибо часть воинов сейчас обретала на востоке. Еще часть на западе контролировала гипидов с лонгобардами, что также не прочь были бы в случае такой возможности спуститься со своих гор в гости к кочевникам. И совсем небольшие силы были на юге, контролируя оставшихся в своих землях славян на севере. Такого мощного удара гунны, собравшие шесть тысяч всадников, в основном молодняк и пожилые, точно не ожидали. Так что они даже не приняли боя и отступили. Пока не подошло подкрепление и не собралась армия гуннов, славяне с горцами метались по кочемьям и гнали скот на север к горам. Армию гунны собрали, но не успевали. Они, конечно, могли все же попытаться втянуться в горы и не только отбить часть скота, но и вступить в битвы со славянами. Но рус, понимая такую опасность, еще перед набегом послал гонцов к гипидам и рассказал им о планирующемся ими набеге в долину, предложив им присоединиться. Не воспользоваться подвернувшейся возможностью гипиды не могли. И как только они поняли, что славяне действительно вторглись к гунам, а те, собрав силы, погнались в погоню за ними на север, также атаковали степняков. Не могли остаться в стороне и южные славяне, но уже по собственному почину, увидев, что силы гунов с их стороны сильно истончились. В общем, не могли гунны надолго оставить свои земли, чтобы не оказаться окончательно разграбленными и в итоге не оказаться смятыми тройственным союзом горов. В общем, продовольственный вопрос был решён.